23 Когда напряжение наше уже не в мерах земных, нам можно помочь пониманием и желанием поддержать нас в эти моменты, не требуя для себя ничего и будете ощущать тогда, как велика но мира сего. Где же они готовы поддержать нас своим непоколебимому стремлениеению доверию по природе людской, В тяжкие моменты жизни учителя оставляют его в одиночестве даже его ученики, и вся тяжесть креста ложится на его плечи. Вот наступает ответственнейший момент в жизни планеты. И надо, чтобы воины света объединились вокруг фокуса иерархии, отложив заботу о житейских делах. Конечно, и пить, и есть, надо, и тело, а дети, будь Но основная и первенствующая мысль пусть будет о главном. о том, от чего зависит все будущее человечество Участниками происходящего, хотят они этого или нет, будут все люди. Одни на стороне света, другие тьмы. Мы хотим от всех наших людей сознательного участия в этом и сознательного самоотверженного устремления разделить тягость этих дней вместе с нами. Помощь нам оказавшие в эти часы заслугу имеют.